справедливый делоойя 13 сентября 2003 года оскар делолоойя это абсолютно уникальное явление на боксерском ринге своего рода антитайсон довольно редкий случай когда человек научился зарабатывать на том что он хороший парень однако самое трудное при этом хорошим парнем остаться удаст это делоойя не уверен жизнь несправедлива. Это особенно остро чувствуют те, кто не сумел воспользоваться плодами ее несправедливости. Всеми революциями в конечном счете двигало желание установить несправедливость в свою пользу. Ну и конечно потом называть это справедливостью. На ринге революции не бывает. Если кто и может повлиять здесь на справедливость, так это рефери и судьи. Надо заметить, они делают это не так часто, как принято думать. Так что приходится довольствоваться справедливостью. Справедливостью силы. Правда, очень несправедливой по самой своей сути. На ринге в последнее время выступали два человека, которые показали, насколько парадоксально большинство из нас понимают справедливость. Майк Тайсон и Оскар Делла Хоя всегда зарабатывали гораздо больше других боксеров. Первый – за то, что страшнее всех. Второй – за то, что красивее всех. Не припомню ни одной статьи, в которой бы автор негодовал по поводу того, что Тайсон много зарабатывает. А вот по поводу заработка в Делла Хои в прессе было разбрызгано столько слюны, что ее хватило бы на целое ядовитое слюнявое озеро. Оказалось, что среднему человеку гораздо труднее перенести то, что манна небесная свалилась на хорошего, в скобках, или по крайней мере неплохого парня, чем то, что она обрушилась на монстроподобное существо вроде Тайсона. Но вот Тайсон разорился, и как много народу его жалеет. И я в том числе. А кто бы пожалел Деллахою, если бы разорился он? Думаю, только женщины. У них свое представление о справедливости. Сексуальное. Ненависть многих болельщиков к Деллахое носит даже несколько аморальный характер. Когда золотой мальчик собирался драться с Фернандо Варгасом, я с удивлением обнаружил, что почти все мои знакомые болеют за Варгаса, классического плохого парня, который гордится этим и жалеет только о том, что не может стать еще хуже. На вопрос, с кем бы ты предпочтил встретиться в темном переулке с Деллахой или Варгасом, мне отвечали, ну это же совсем другое дело. Разумеется, другое. Получить по собственной морде и смотреть, как бьют морду чужую. Большая разница. И, конечно, хочется наблюдать, когда бьют морду красивую и удачливую. А на то, что это делает подонок, можно закрыть глаза. Но Оскар тогда огорчил ревнителей справедливости, нокаутировав Варгаса. И вот сейчас у тех, кто все-таки желает увидеть золотого мальчика битым, на душе светло и радостно, хотя несколько тревожно. В субботу, а по московскому времени, в воскресенье утром, он будет драться с Шейном Мослик. Единственным боксером, который может похвастать одержанную над ним три года назад победой. Официально в послужном списке Деллахой есть еще одно поражение от Феликса Тринидада, которое он потерпел в 99-м году. Но это особый случай. Деллахой, безусловно, выиграл тот бой, но он, упиваясь собственной неуязвимостью, решил попросту отбегать последние три с половиной раунда. И судьи, на нарадой зрителям, наказали его за это. В этом, кстати, была своя справедливость. Причем самое настоящее. Все-таки деньги надо отрабатывать. А вот Мосли Деллахою действительно победил. Хотя и не с таким преимуществом, как тогда писали. В этом тоже сказалось неприязнь к золотому мальчику. Однако вокруг их матча-реванша нет особого ажиотажа. Слишком немногие верят в то, что Мосли удастся повторить свой успех. К тому же ненависть – чувство, забирающее чересчур много энергии у ненавидящего. И Оскара, наконец, устали ненавидеть. Но любят Деллахо и все-таки больше людей, чем ненавидят. Кислота зависти разъедает далеко не все души. И в том, что Оскар зарабатывает больше других, есть своя справедливость. Та самая, на которой стоит Голливуд, где главным призом тоже является Оскар. Люди, как сказал когда-то, Экс-чемпион мира в тяжелом весе Сани Листон в большинстве своем хотят видеть, как хорошие парни бьют плохих. Делла Хоя смотрится хорошим парнем и бьет практически всех, кто выходит против него. Его победы дают наглядную надежду на то, что добро все-таки имеет шанс на победу. А за такую надежду стоит и заплатить. Через год после боя с Варгасом Оскар Делла Хоя проиграл свой титул Шейну Мосли, после чего с переменным успехом выступал еще несколько лет. Не так давно стало известно, что Мосли в том бою с Делла был на допинге, который резко повышает выносливость организма. А Оскар тогда, если и уступил противнику, то совсем чуть-чуть. И как раз необычная выносливость Мосли позволила ему одержать победу. Однако Делла не затаил на него злобу и сейчас в качестве промоутера очень активно продвигает Мосли. По-моему, одно это говорит, что в бизнесе он добьется еще больших успехов, чем на ринге.